Лесной княжне. Лет двадцать тому назад, а может чуть больше или меньше, жили старик со старухой на самой опушке Великолесья, на мельнице. Зажиточная была семья, крепкая, одного им не хватало — детей. Каждую неделю старуха ходила в храм, молилась святой Лаодике и просила о ребенке. И однажды, на долгую ночь, что выпала как раз на субботу, возвращалась старуха домой, как вдруг увидела девочку прямо в сугробе. Девочка была маленькая, ладненькая, глаза словно сапфиры, кожа белая, фарфоровая. Куколка, а не девочка. Она не говорила, и, что самое странное, несмотря на мороз, была совсем нога. Старуха пожалела ребенка, забрала с собой, привела домой, отогрела, отмыла, одела. Но девочка так и не заговорила. У нее не было с собой ничего, кроме совинного перышка. Нет, не так. Девушка сидела у костра, опустив голову. Что не так? Неправильно рассказываю историю. Хотела приукрасить, но зачем? — А как же... — Вы видели наш Великий лес? — Ну да, Великолесье. — Нет, Великий лес. Она вскинула на меня глаза. У нее очень светлые льдистые глаза. Это красиво, как блеск снега на солнце морозным утром. — Великий лес огромен. — Нет, это тоже неправильно. «А как же тогда?» «Та девочка. Это правда. Эта часть истории — правда. То, что она оказалась совсем одна в деревне, и что ее приютили тоже. А потом она испугалась и превратилась в птицу». «Что?» «В сову». Глаза в прорезях смотрели испытующе, точно не ожидая, что я поверю или вообще буду слушать. «В сову?» — переспросил я. На нас потянуло дымом, и я закашлялся, но девушка не обратила внимания. Мира вокруг, от музыки и радостных возгласов, от искор костра до глубины ночи, не существовало. Ничего не существовало, кроме нас двоих. Моё безумие, мои детские мечты обретали плоть, и я крепче сплел наши пальцы, Чтобы точно поверить, это все по-настоящему. Она превратилась в сову, повторила девушка. И птица наконец смогла вырваться и улететь обратно в великий лес. Но ее стали искать, и однажды к самой границе пришел человек. Граф, догадаться было легко. Она кивнула. Человек хотел завладеть той силой. Который обладал ребенок. Он тоже хотел научиться обращаться птицей. Но дальше домовин его не пропустили, его прогнали прочь. И тогда домовины разрушили. Они узнали старые обряды, извратили их, осквернили, и домовины потеряли свою силу, а границы леса сдвинулись. А всех чародеев, что жили в великом лесу, Сожгли живьем. Да. Всех? Одно он упустил. Самую маленькую. Она была всего лишь ребенком. Ей было легче других спрятаться. Это она привела беду в дом. Понимаете? Это из-за нее разрушили домовины. И всех чародеев казнили из-за нее. И все это из-за нее. Девичьи пальцы задрожали в моих, и я крепче сжал ладони. Нежно, бережно, так, чтобы не сделать больно. И она осталась в лесу совсем одна? Да, маленькая девочка, в вымершем царстве великого леса. Ей досталось целое королевство, но ни одного подданного, кроме диких зверей и духов Нави. Как же она! Совсем одна справилась. Помогли добрые люди, милосердные старушки. Стрельцовы. Она только кивнула. Но лес был безлюден, а границы его отодвигали все дальше, все быстрее. И девочке стало очень одиноко. И она улетела из великого леса и стала искать других, таких же, как она. И нашла волчицу. Продолжил я. Она молча кивнула, и я ощутил, как ее пальцы крепче сжали мои. Мне было видно только голубые глаза. Матушка всегда говорит, что голубые глаза холодные, как лед, непостоянные, словно вода. В них легко спрятать правду. Но, кажется, я разглядел. «Это же ты!» Она сидела, не шелохнувшись. За ее спиной поднялся столб искр, когда кто-то подбросил поленьев. «Ты же есть!» Мне было так страшно произнести это вслух и снова оказаться сумасшедшим уже не только для самого себя, но и для других людей. И леший бы меня побрал. Да, да, я уже тогда отчаянно надеялся и верил, что все это правда, что я не ошибся. «Пообещайте мне кое-что», — глухо попросил голос из-под маски, а тонкие пальцы сжали мои. «Что?» «Пообещайте держаться подальше. Я пришла не за вами, но никого больше не посижу». Вдалеке раздался дикий радостный виск. Хоровод вдруг вынырнул со стороны, и длинная вереница людей понеслась мимо нашего костра. Мелькали фигуры, сменяли друг друга так быстро, что я не успевал разглядеть даже их костюмы. Но я сразу заметил Настасью Васильевну. Вся в белом, точно снежная королева. Она стояла с другой стороны костра и не отрывала взгляда от нас. Нет, от неё. Я оглянулся, когда тепло чужой ладони в моей вдруг исчезло. Но девушки в красной маске и след простыл. Она пропала. Я закрутил головой, но так и не нашел ее в толпе. Анастасия Васильевна осталась стоять на прежнем месте. Я решил подойти. Но хоровод между нами кружил непрерывной цепью. А потом она налетела из темноты точно птица. Красная маска хищно скалилась. «Настасья!» Она успела обернуться, но лесная княжна уже опустила нож. Завизжали люди. Хоровод распался. Народ кинулся в разные стороны, а я напротив рванул вперед. Меня сбили с ног, я едва не упал в костер, Повалился рядом, рукой угодил в угли, отчего у меня теперь ожог. Ерунда. Но на время я ослеп. Пепел полетел в лицо... Попал в глаза, и я, жмурясь, перекатился в сторону, получил пинок в бок. На меня наступили. Вокруг толкались люди, визжали, как вдруг раздались два выстрела подряд. И следом сразу же наступила оглушительная тишина. Все, что осталось, женские редкие, злые крики. Наконец я смог их увидеть. Обеих. Лесная княжна кружила в стремительном танце, наскакивала, отпрыгивала. Нож сверкал в ее руке стремительно, безжалостно. Настасья Васильевна держала ее на мушке. У нее в руках была перечница — крохотный револьвер на шесть пуль. В моей голове сразу запечатлелась эта мысль. Два выстрела уже прозвучали. Осталось четыре. Я не понимал, что происходит, не понимал, почему две эти чудесные, восхитительные женщины готовы убить друг друга. Я не мог знать и до сих пор не знаю, на чьей стороне правда. Но для себя я все решил тогда. Нет, решение было принято давно, еще десять лет назад, в Волчьем Логе. Это была клятва вечной верности, пусть и никогда не произнесенная вслух. Но я не успел даже подняться на ноги, когда лесная княжна, теперь я не сомневался, что это она, налетела снова. Чудом, только чудом, она успела нырнуть под руку Настасьи. Раздался третий выстрел. Кто-то вскрикнул. Пуля попала в толпу. Помогите! Снова поднялся крик. Я не смотрел по сторонам. Все мое внимание сосредоточилось на княжне, а она взлетела. Точно птица. Перья в волосах трепетали. Настасья вскинула руку. Клянусь, до сих пор не понимаю, как умудрился это сделать. Но в следующий миг я оказался рядом, повалил Настасью на землю. «Что ты творишь, ублюдок?» Черные глаза сверкнули совсем рядом. Револьвер выпал из руки. Она несколько раз судорожно сжала пальцы, пытаясь его нащупать. «Не трогайте ее! Это же лесная княжна!» «Вот именно!» — прорычали мне в лицо. Темные волосы упали на лоб. Рот перекосило от злобы. Она стала зверем, совсем как та, другая. Настасья Васильевна задергалась подо мной. «Отпусти! Дай ее пристрелить! Отпусти, тупой ублюдок!» А я только цедил сквозь зубы. Нет. «Нет! Нет!» Но меня вдруг отбросило в сторону. Она стояла прямо надо мной. Нож наготове. Маска слетела с лица. Наконец, наконец-то я ее увидел. И да, как раз последний дурак уставился, когда надо было бежать, спасать, что-то скорее делать. Это была она. Девушка из моих видений, та, что остановила ведьму-волчицу. И она же оказалась лесной княжной, старшей совой, ведьмой великого леса. Она приложила руки к губам и вдруг завыла. Слышно стало, как зароптал окружавший нас народ. Люди попятились. Меня пробрала дрожь, но страха не было. Ведь она пообещала, что волки не подойдут к деревне. Их не подпустят звезды, Или костры, что горели на берегу. Но со всех сторон одновременно раздался вой. Он был пронзительный, голодный. Он разносился хороводом вокруг заречья и, казалось, звучал отовсюду сразу. «Отойди!» — процедила княжна. Настасья Васильевна вывернулась, нашарила на снегу перечницу. Прозвучал четвертый выстрел. Не помню, как оказался рядом, вцепился в ее запястье, снова выбил револьвер. Мы откатились в разные стороны. Меня вдруг подмяли под себя, лицом толкнули в сугроб. Я наглотался снега, но револьвер не выпустил. Не помню даже, когда вообще успел его схватить. Княжна оказалась сверху. «Да не мешай ты мне, дурак!» Она убьет тебя, выкрикнул я в отчаянии. Не раньше, чем я ее, огрызнулась княжна. Нож скользнул у моего горла, легко, как перо. Княжна не собиралась убивать, только напоминала, что это в ее силах. Не лезь, приказала она сквозь зубы и вскочила на ноги, бросилась в толпу, следом за Анастасией Васильевной. А та бежала прочь. «Да что? Зачем вы вообще? Хватит!» Светлые волосы, запутавшимися в них перьями, развивались на бегу, и я смотрел завороженно, как последний дурак. Вдруг прямо над моей головой раздался выстрел. Запахло порохом. Я пригнулся к земле, с опозданием зажал уши. Граф перешагнул через меня, точно через какую вещь, даже не обернулся. Он не сводил глаз с лесной княжны. «Стреляй! Остерман!» — выкрикнул граф. «Стреляй! Окружайте! Увидите волков! Бейте!» Всегда хладнокровный, доктор вдруг захлопал руками по бокам, точно не в силах вспомнить, куда положил револьвер. «Нет!» — я подскочил, в рывке потянул графа за руку, потащил на землю. Он сопротивлялся, но от неожиданности у меня удалось уронить его в снег. Меня ударили в нос. Я не отпустил. «Кретин, ты что творишь?» «Не трогайте ее!» — в который раз взмолился я. В глазах графа отразилась ярость. Ноздри раздулись. Он ударил снова и снова и снова. Мне не привыкать. Я терпеливый. Не знаю, чем бы закончилось все, но вдруг толпа сомкнулась, и со всех сторон вышли люди с ружьями. Тогда я не сообразил, но потом уже понял, что ружья лежали в тех сундуках. Граф знал, что лесная княжна придет. Он ее ждал. «Окружайте!» — закричал Ферзен, пытаясь подняться на ноги. Напоследок он пнул меня сапогом в грудь. «Не мешай, студент!» В стороне раздались оружейные выстрелы. Не один, не два. «Она во дворах!» — закричал кто-то. Я пытался подняться, но не мог столкнуть сапог с груди. Помню ехидную мерзкую ухмылку графа. А потом я вдруг поднял руки к лицу и завыл. Ферзен нахмурился. Посмотрел на меня с презрением. А я выл и выл, пока мне не откликнулись. Волки громче запели со всех сторон. Громче. Ближе. Охотники окружили княжну. Но волки окружили заречье. И народ заголосил. Началась паника. Графа сбили с ног. Он упал рядом, грязно ругаясь, и я тут же вскочил. Побежал туда, где громыхали выстрелы. Началась толкучка. Несколько раз я падал. Мне отдавили пальцы, но револьвер я не выпустил. Он и сейчас со мной. И еще две пули. Кажется, меня звала Клара. Я не откликнулся. Выли волки. Кричали люди. Летели искры. Судя по воплям, загорелся чей-то сарай. Не уверен. За речь я обратилась в дикое, чудовищное место. В охоту. В дикий гон, что загонял одного единственного зверя. Лесную княжну. А она исчезла. Я видел Настасью Васильевну. Она металась диким зверем по деревне, кричала, ругалась, начала лупить кого-то из охотников. Черные волосы разметались. Она была точно обезумевшая. Доктор пытался удержать ее, а она ревела, кричала. Помню, Клара рыдала, пыталась схватить меня за руку. Помню, охотники пристрелили чью-то собаку у меня на глазах, и я едва не разрыдался. Я слышал, как граф собирал охотников в погоню куда-то к Русальему острову. Туда якобы побежали волки. А потом... Когда все сходили с ума, я вдруг осознал, что княжна не осталась в Заречье. Ее ничего не держало в деревне, и волки не могли подойти так близко, их не подпустили бы звезды. Нет, нет. Она ждала меня там, где все началось, только совсем в другом месте. На самом деле меня вело безумие. И ночь. Наверное, все же во мне есть нечто зверинное, Волчье. Огни остались позади, и звуки музыки потухли под скрипом снега и моего дыхания. Я бежал, не помня себя. Ночь вокруг становилась все гуще, все непрогляднее. А я все равно бежал. Будто одним только сердцем чуя, где найду ее. Как вдруг точно из ниоткуда выскочила тень. Я едва не упал. Закрутился на месте, и колючие ветви ударили меня по лицу. В темноте вспыхнули золотые глаза, и раздался утробный рык. «Не тронь его, катажинка!» — послышалось из-за деревьев. «Это он тебя спас от графа!» Потухли золотые угольки. Волчица обернулась на голос и недовольно заворчала, но все же подчинилась и медленно неохотно отошла, пропуская меня. У меня внутри все замирало, когда я ступал мимо. Даже сквозь одежду горячее дыхание зверя обжигало кожу. Но мне было мучительно холодно. И все же нечто заставило задержаться, оглянуться на волчицу. Катажинка, повторил я и заметил даже в темноте, как поднялись уши волчицы. Ее имя было нездешним. Так могли звать девочку из Волчьего Лога, но не из Великолесья. «Ты? Ты одна из них. Помнишь меня?» В ответ раздалось тихое рычание. «Мне жаль, что так получилось, что тебя не спасли». Волчица фыркнула то ли насмешливо, то ли презрительно, Жалела ли она о потерянной семье? Тосковала ли? Мечтала ли вернуться домой? В ту ночь мне повезло спастись, но эту девочку, одну из восьмерых похищенных детей, обратили навеки волком и забрали в чужие земли. Больно, страшно смотреть на нее, представляя, что на ее месте мог быть я. Впрочем, я пришел сюда сам по своей воле. За ней. Мы встретились точно впервые. Все там же. У домовины. Она ждала. Окаменевшая, с непроницаемым лицом. Было темно, и только белый снег, отражавший лунный свет, светлел под ногами. Но я знал наверняка, как холодно, как жестоко в этот момент смотрели ее глаза. Таким взглядом Можно пронзить сердце. Говори! резко произнесла она. Голос прозвучал тихо, но отдавал сталью. Она понимала, зачем я пришел. С самого начала, может еще тогда в Волчьем логе, она знала, о чем я мечтал сказать. И мне стало пронзительно стыдно. Но поворачивать назад было уже поздно. Мне нужно было признаться. Сбросить камень, что я носил чтобы освободиться. Я замер в нескольких шагах от домовины, растерянно облизывая губы. Я пришел к тебе. Не знаю, желаешь ли ты этого и нужен ли я тебе, но я пришел. Она даже не пошевелилась, и вновь мне показалось, что она не настоящая. Все в ней было от чужого, недоступного для обычных людей мира, что не желал меня впускать. Возможно, и не стоило в него стремиться. Я должен был образумиться, обернуться и бежать прочь. Но я всегда был непроходимым дураком. Этого уже не исправить. Прости, я никогда не говорил этих слов прежде. Кусая губы, я вдруг почувствовал себя ребенком, что отчитывается перед родителем. Но ты, наверное, и так все поняла. Говори быстрее. Вдруг сердито попросила она, все таким же глухим, точно едва сдерживающим ярость голосом. «Давай с этим покончим». «Нет. Мне нужно сказать все, чтобы самому понять, осознать. Для меня ведь это так же сложно, даже сложнее, чем для тебя». Вердикт уже стал ясен. Ответ уже прозвучал. Но я все равно обязан был произнести это вслух. Нести это одному мне больше было не по силам. Мне нужно было вырезать, как вырезают гангрену, свое больное сердце из груди, чтобы оно не убило всего меня. Создатель, даже сейчас, пока пишу эти строки, вспоминаю свои слова, и как внутри меня все сжималось, становилось мучительно больно. Не стыдно, нет. Мне нечего стыдиться. Этого нельзя стыдиться. И любой, кто посмеет высмеять это чувство, подлец и мерзавец. Но как бы мне хотелось теперь, когда все осталось позади, чтобы этого никогда не случалось? Ни ведьмы-волчицы, ни ночи в пещере, ни встречи. Как бы мне хотелось, чтобы сердце мое никогда не было поражено недугом любви. Прости. «Я бы не хотел тревожить тебя, но с тех пор, как мы встретились, во мне крепло чувство, от которого никак не получается избавиться. Я пытался убедить себя, что оно не настоящее, но ничего не вышло. Прости, но я люблю тебя». «Это что же, любовь с первого взгляда? А разве бывает другая любовь?» «Нет». Луна показалась прямо за ее спиной, заливая тонкий силуэт ледяным серебристым светом. Она стояла прямо, точно древний языческий идол. Что? Нет, ты не можешь меня любить! Она держалась гордо. Настоящая лесная княжна. И суд ее по-княжески справедлив, но беспощаден. Пожалуй, Я заслужил свой приговор. Я знал его задолго до момента оглашения. Я все знал, еще когда пришел сюда, в Великолесье. Я знал, чем все закончится, еще когда покинул родительский дом. «Ты не можешь меня любить», — уже почти сердито повторила она. «Ты не знаешь меня. Как можешь ты рассуждать о чувствах, если видишь меня едва ли не впервые?» «Как можешь ты рассуждать о моих чувствах, если не знаешь меня?» «Это морок», — тише, мягким, живым, дрогнувшим голосом проговорила она. «От леса ждать только морока». «Быть может», — согласился я. «Но разве это имеет значение, если оно ощущается настоящим? Если это чувство дает силу? наполняет радостным трепетом, вызывает улыбку. Разве может оно быть ненастоящим, если заставляет меня чувствовать себя живым? Кажется, оно к тому же делает тебя глупым. В голосе не было издевки, только холодная отстраненность. Только пару ночей назад в оранжерее она говорила иначе. Врала. Пусть так, но я лучше буду отважным дураком, чем трусом, что бежит от любви. «Я не бегу», — и она сделала шаг назад. «Ты бежишь от всего, что делает человека человеком, и прячешься в своем лесу. Но ты не зверь и не чудовище, не птица, пусть у тебя и есть перья и крылья. Ты живая, и ты заслуживаешь быть счастливой». Голова ее склонилась на бок, и я почти поверил. Пожалуйста. Позволь мне сделать тебя счастливой. Несколько долгих, ужасных мгновений, что кажется растянулись в вечность, я ждал ее ответа. Не проси о том, чего я не могу дать. Она сделала шаг, огибая домовину. Я не посмел последовать. И вот она нырнула в тень, скрываясь от лунного света. Вокруг остался только лес. Он кружил выводя меня обратно к деревне. Я брел бездумно, бесстрашно, не оглядываясь. Я не плакал, хотя был уверен, что обязательно заплачу. Но мне не было ни больно, ни обидно. Вокруг сгустились тьма, пустота и зима. Не знаю, почему не заплакал. Почему не плачу сейчас, пока сижу в усадьбе? Никто до сих пор не вернулся. Наверное, гуляют в деревне. Маруся помогла растопить огонь в гобеленной гостиной и укутала меня в пледы. Кажется, она считает меня несмышленным, великовозрастным ребенком. Я рассказал ей все, потому что мне нужно было хоть кому-нибудь это рассказать и потому, что я никогда никому не говорил этого. Она обняла меня и долго, как малое дитя гладило по голове, а я все равно не плакал. Хотя, клянусь создателем, был близок к этому, как никогда. Мне хочется заплакать. Маруся сказала, легче станет. Она, наверное, права, но слезы не идут. Мне пусто. Точно лед пронзил мою грудь и скрылся внутри. Внешне я кажусь себе сдержанным, отстраненным. «Даже равнодушным, но...» «Мне так стыдно!» «Неожиданно для себя самого признался я Маруся». «С чего бы это?» «За свои чувства. За то, что столько лет я верил в какую-то глупость, ерунду. За то, что признался ей, и она теперь знает. Создатель! Как мучительно стыдно!» Маруся неожиданно потеряла самообладание. Заговорила куда менее сдержанно. Даже деревенский говорок прорезался. «Еще чего? Стыдно вам? Да чего тут стыдиться?» «Это же так глупо!» «Глупо? Влюбляться глупо?» «Безответно, да еще... Я же, считай, Маруся, все придумал!» «Сказочки!» Правильно отец надо мной насмехался и ругал за любовь к чтению. «Так!» она сказала это сердито, я даже почти испугался. «Стыдиться тут точно нечего. Все влюбляются. Думаете, я не влюблялась? Или даже, прости, создатель, это ваша лесная княжна?» От мысли, что она влюблялась, но в кого-то другого, незнакомого мне, а если знакомого, так от этого еще хуже, стало невыносимо больно. Почему ее сердце выбрало не меня? в то время как мое было отдано ей с момента нашей первой встречи, с первого взгляда. Как это глупо, как несправедливо. Мне стыдно. Я забивал себе голову ерундой, пока остальные жили настоящую жизнь. Я тоже хочу жить, понимаешь? Понимаю, Михаил Андреевич, понимаю. Неожиданно Маруся обняла меня, погладила большой теплой ладонью по голове. Обычно я не люблю чужих прикосновений, но от этой удивительной женщины не отшатнулся. Было даже приятно. Мне кажется, жизнь проходит мимо меня. Все живут, влюбляются, а я в книгах своих, в работе. Как вдовец на свадьбе, напоминаю остальным о неминуемости смерти. Глупости какие! Ничего не глупости, это правда. Меня все странным считают». «Ну, будем честны, Михаил Андреевич, вы и вправду странненький». Стоило бы обидеться на Кметку за подобную вольность, но она говорила со мной с материнской нежностью и заботой. И обижаться совершенно не получалось. «Дело не в том, что вы странный или еще какой не такой», продолжила Маруся, гладя меня по голове. «И не в лесной княжне дело». А просто порой так случается. Встречаются люди. Один влюбляется, другой нет. Сердцу не прикажешь. Я благодарен, что она не сказала ни слова о моей юности и неопытности. Если бы Маруся начала убеждать, что всему виной наивность, что чувства мои появились лишь по вине глупой детской мечты, это бы меня оскорбило. Ее утешение показались мне куда приятнее. Кто-то пришел. Клара пропала. Не помню, как оказался в камушке. Ночная дорога, бег, снег, крики и плачущая Клара на моих руках. И лесная княжна, спокойная, словно ночной мороз. Она всегда оставалась где-то рядом, на краю сознания, так, чтобы видеть уголками глаз. Видение. Морок. Сижу, пишу. Так легче собрать мысли по кусочкам. Уже не могу вспомнить, какое сегодня число. Сколько прошло после долгой ночи. И так все началось в Курганово. Да, никого не было в усадьбе. Ночь дышала тревогой. Откуда-то издалека ветер доносил вой, крики, выстрелы и стук. Какой-то непонятный, неожиданный стук. Это теперь я знаю, что лес лучше валить зимой. Древесина, суши. Морозы... Да, сейчас стоят морозы. Опять сбился. Итак, все началось в Курганово. Маруся только была рядом, мы разговаривали, но стоило ей отойти, и раздался крик. В гобеленную вбежал доктор. Свалинок сыпал снег. Для долгой ночи он нарядился в ратиславский костюм. Да и я все еще оставался в волчьей шубе. Я вскочил на ноги. Мы застыли друг напротив друга. Он с револьвером, я с перечницей. «Вы!» сказали мы как-то одновременно и с почти одинаковым презрением и осуждением в голосе. Не знаю, кто из нас кого ненавидел больше. На языке моем так и крутились обвинения. Знаю, на его тоже. Я хотел пристыдить его, призвать к ответу за погубленных людей. Он дрожал от негодования из-за того, что я защитил ведьму. Беда в том что в отличие от Астермана я не понимал, да и до сих пор не до конца понимаю, почему все это происходит. Можно ли назвать меня жертвой обстоятельств? Ведь я до конца не знаю, что творится в Великолесье. Имею ли я право выбрать сторону? Да в чем вообще суть? Но тогда это было не важно. Мы стояли с оружием наготове и не сомневаюсь. Доктор готовился выстрелить. Насчет себя даже сейчас не уверен. И все же одно обстоятельство его остановило. «Клара, пропасть!» «Что?» «Клару украсть! Ваша княжна!» «Нет! Не может быть! Она не могла!» Впервые мне пришлось увидеть доктора в таком негодовании. «Не сметь! Не сметь врать!» Он затряс револьвером, и тут-то мне стало по-настоящему страшно. До этого я чувствовал себя потерянным, пустым, точно упавшим в кисель. Но вдруг ощутил холод, пробежавший по позвоночнику. Доктор был в таком состоянии, что и вправду мог выстрелить. Но дело не только в этом. Густав Остерман — убийца. Он уже убивал. Сколько раз я перечитывал его дневник и на Лайтурском, и на Ратиславском, сколько раз повторил эти сухие строки. Номера. Не пациенты, не подопытные. Он давал людям номера. Отнимал их имена, их рассудок, тела, жизни. Поэтому я ожидал выстрела и старался стоять ровно, Смотреть прямо, чтобы хотя бы в последний миг моей жизни подарить отцу повод гордиться сыном, который не сбежал от смерти, как всегда прежде. Перечницу я отпустил. Понял, что не решусь. Во мне не хватает ненависти, презрения, какого-то чудовищного обезличивания, чтобы выстрелить в другого человека. Да что человека? Даже на охоте я стрелял только потому, что слишком боялся ослушаться отца, но отец остался в волчьем логе. Пусть и невидимой тенью вечно стоит за моим плечом Не хочу, чтобы у него оставалась надо мной власть. Не хочу, чтобы он имел хоть малейшее влияние на меня. И не хочу ни в кого стрелять. Густав Карлович, один знакомый доктор. Друг моего учителя работает с душевнобольными. Однажды он рассказывал, что с разъяренными людьми лучше общаться крайне спокойно и уважительно. Поэтому я обратился со всем почтением. «Густав Карлович, я не вру. Не знаю, где Клара, но точно не у лесной княжны. Что случилось?» «Она...» Нужно заметить, все это время доктор не опускал револьвер. Пропала. Сразу как вы и лесная княжна. Вы забрать ее? Что вы сделать? Вы отдать мою дочь этой лесной чудовище? Она не чудовище. Ведьма, монстр, убийца. Вы знать, сколько наших погибать из-за нее? Она защищала лес. Она убивать люди! лесоруб, охотник. А вы отдать ей моя Клара? «Клянусь, я бы ни за что не навредил Кларе и не позволил никому ее обидеть! Зачем она лесной княжне?» И только тогда ужасная догадка поразила меня. «Домовины! Они же связаны с великим лесом! И эта лесная княжна?» Она что-то говорила про жертвы, домовины, границы. И я задумался. Насколько это связано? Не могла ли она приносить девушек в жертву духом великого леса? Да, однажды прекрасная дева в зимнем лесу спасла трясущегося от страха мальчика. Но что годы и отчаяние сотворили с той девой? Не обозлил ли ее постоянный страх перед графом? Не ожесточили ли ее сердце волки, всегда следовавшие по пятам? Доктор молчал, но его белая борода тряслась, как и револьвер в руках. От молчания мне становилось все страшнее. «Я прав? Это лесная княжна спрятала тела в домовинах? Но почему вы тогда покрывали...» «Нет!» Доктор вдруг опустил револьвер и резко преобразился. «Вы не прав!» Шатаясь, Он добрел до столика рядом с камином. Даже не взглянул на меня, положил револьвер, взял с подноса графин, с добротным литорским Мире налил в стакан, выпил залпом. Потом еще. Все молча, не глядя на меня. Остерман настолько сосредоточился на Мире, что я, пожалуй, мог выйти незамеченным из гостиной. Но, наконец, Где-то после третьего стакана доктор сел в кресло напротив и посмотрел на меня. Он открыл рот, только не смог издать ни звука, то ли от волнения, то ли еще почему. Доктор махнул рукой на кресло позади меня, предлагая присесть. — А, Клара, это есть! — он сначала сказал по-лайтурски, и пока я вспоминал перевод, Сам добавил на Ратиславском. «Обряд! Вы прав!» «Обряд! Лесная княжна!» «Ведьма!» «Да, я знаю, она ведьма!» «Ей нужны девушки!» «Да, чтобы защитить границы!» Трясущимися руками доктор снова потянулся к графину. На этот раз я поспешил ему помочь. Удивительное дело! Остерман же явно опытный хирург. Растворил то, что он творил с подопытными в лаборатории. Всегда считал, что у таких людей железные нервы, и они в любой ситуации проявляют хладнокровие. Такой человек, нет, такое чудовище, как доктор, в моем представлении не способно вовсе испытывать чувства. И все же, когда речь зашла о его дочери, оказалось иначе. Он принял четвертый стакан из моих рук, выпил залпом, с грохотом поставил на столик и вдруг вскочил на ноги. «Идем!» «Куда?» «Вы прав!» — повторил он, взмахнув руками. «О чем вы?» «Обряд! Домовины!» Он пытался говорить и на лайтурском, но, видимо, от волнения не мог связать и двух слов на любом языке. Больше не мешкая. Доктор схватил револьвер и побежал из дома. Я за ним. И снова мы нырнули в заснеженный сад. Ночь утратила радостный звон, что ранее доносился с берега. Вдалеке прозвучал выстрел. Откуда-то от леса раздался вой. «Что это?» «Охота! Граф решил остановить ее. Раз и всегда. Иначе опять!» Точно, Ферзен же привез лесорубов. Ему нужно остановить княжну, иначе Великий Лес расправится с чужаками, как делал это прежде. И если княжна и вправду совершила все это, ее нужно остановить. В тот миг мне хотелось ее ненавидеть. Мне хотелось думать, что она злодейка, чудовище. Это бы все оправдало. Это помогло бы мне избавиться от боли, от чувств. Мне хотелось заглянуть ей в глаза и бросить все обвинения, что крутились на языке. Я считал ее святой, мечтой. Она оказалась человеком. Доктор остановился у крыльца, огляделся по сторонам. «Где?» — взмахивал он руками. На снегу еще остались следы полозьев. «Вы приехали в санях?» — догадался я. «Так, наверное, лошадей распрягают». Мы бросились в конюшню. «Бистро!» — кричал доктор на конюха. «Назад! Вперед!» В попыхах обратно запрягли лошадей. Я вскочил в сани следом за доктором. И снова дорога. Снова ночь и опять мы мчались куда-то на перегонки со смертью. «В Турыгино!» — воскликнул Остерман. Не уверен, что он назвал именно эту деревню. Посмотрел по карте, составленной Кларой, но так ее и не нашел. Но кучер доктора понял, и лошади повернули куда-то в сторону Заречья. Миновали деревню, понеслись дальше. Я пытался вспомнить карту, чтобы понять, Где еще находились домовины? Доктор сидел точно на раскаленной сковороде и крутил головой. Черный зимний лес проносился мимо, пытаясь схватить еловыми лапами, но остерман даже не пригибался. Он смотрел по сторонам, точно надеялся за каждым кустом в каждом сугробе найти дочь. Меня же, наконец, вырвало из пустоты, и я начал приставать с расспросами. Хотелось быть готовым к столь скорой встрече. Еще полчаса назад ко мне почти пришло решение навсегда срочно уехать из Курганово. И никогда, никогда больше не искать встречи ни с Лесной Княжной, ни с кем-либо другим из Великолесья. На одном из ухабов сани так подпрыгнули, что я едва не вылетел на обочину. И, хватаясь за поручень, Вдруг пообещал себе сжечь этот дневник, а вместе с ним все записи. Все сжечь! Какой же я дурак! Какой непроходимый дурак! Потратить всю свою жизнь на поиски... Кого? Дикарки? Убийцы? Сумасшедшей? Лесной отшельницы. Мой отец презирал меня совершенно заслуженно. Я достоин только насмешек и презрения. Сани мчались в ночи. Вдалеке раздавались хлопки выстрелов. Выли волки. Тянуло вглубь на самое дно бесконечная долгая ночь костров. Жизнь Клары была в опасности. Но все, о чем я думал, как всегда, все равно она. Почему сегодня? Почему именно сегодня? Княжна давно все спланировала. Она спешила освободить свою сестру до наступления долгой ночи. Верно, ей понадобились все волки из стаи, чтобы отвлечь охрану графа. «Ей нужны такие дни, как это! Солнце стоять! Жулю!» Не уверен, что записал правильно, но подозреваю, это лайтурское или скринорское название долгой ночи как-то не решился переспрашивать доктора, пока мы бежали из Курганова. А он, надо сказать, перечислил еще Купалу, Кострому и другие праздники, считающиеся в народе священными. Однажды надо будет нарисовать колесо года у ратиславцев и сравнить с теми, что приняты у народов с более развитой культурой, как лайтурцы или скринорцы. Ох, очень дурное... Неожиданное для меня ощущение. Я умирал от переживаний за Клару, но бежал следом за доктором, не только потому, что желал ее спасти. Его слова. Предчувствие раскрывшейся тайны. Озноб потаенной запретной магии. Наконец-то, как мне показалось, я начал что-то понимать. Граф пытался покорить Великий Лес, а княжна его отстоять. Любой ценой, не чураясь ничего. Она напала на Настасью Васильевну, чтобы отомстить Ферзину. Она убила девушек, чтобы провести какой-то колдовской обряд. Она... Но обидеть Клару? Безусловно, жаль тех несчастных кметок, но я не знал их лично. Клара за короткое время стала мне другом. Она столь любознательна, смела, решительна. Как можно было ее на куски? Ради какого-то леса. Как я тогда заблуждался? Как ошибался? Но расскажу все по порядку и постараюсь передать чувства и мысли, что мучили меня по дороге в камушек. Куда мы? Домовин же, говорят, много. Ближе, рядом с Турыгино. Там лес. «Река где?» «Почему Клара?» «До этого же были простые кметки!» «Те, кого не будут искать господа. Те, за кого не накажет суд. Легкая добыча. Неужели Клару выбрали только по моей вине? Только потому, что она мне помогала». Доктор взглянул на меня, но не ответил. А потом вдруг земля содрогнулась. Над лесом вдруг поднялся столб огня. Лошади заржали. Конюх закричал. Все повторилось. Вся та безумная снежная ночь повторилась. «Камушек!» — завопил я. «А не у камушка!» Завыл ветер. И точно из-под земли, из самого нутра ночи, раздался низкий гул, от которого пронизывал холод. Все вокруг задрожало. «Что?» — прокричал доктор. Этот цвет у камушка на перекрестке. Это тоже домовина». Сейчас стыжусь своей недогадливости. Ведь на Русальем острове валун тоже выглядел обычным на первый взгляд. Мне стоило сразу понять, что и камушек на перекрестке — это тоже домовина. Я не видел лица доктора, только размытый силуэт, но он явно поверил мне не сразу. «Повернуть!» Наконец, Остерман вскочил с места и оглянулся на кучера. «Камушек! Камушек!» «Опять!» Страдальчески воскликнул кучер. «Ох, как я его понимаю!» Что-то происходило на земле Стрельцовых. Я даже не удивлен. Они всегда помогали лесной княжне. Они считали мнимого Егошу милым домашним духом. Быть может, И в остальном я ошибался. Быть может, все это время милые старушеньки и вправду убивали людей в округе, помогая своей несчастной драгоценной княжне. В голове пролетелось десяток самых страшных, отвратительных картин. А мы неслись уже обратно. Сколько времени ушло впустую? Скольких ошибок можно было бы избежать? Можно ли? Столб света в небе потух, но вдалеке, там, где стоял камушек, все еще заметно было сияние. Не знаю, сколько мы ехали. Казалось, что всю ночь.